Совершенно аналогично обстоит дело с моим анализом сновидения о монографии о в котором я натолкнулся на воспоминания об одном эпизоде моего детства, когда отец отдал мне пятилетнему мальчику книгу с картинками для того, чтобы я ее уничтожил. Возникает, однако, сомнение, играет ли это воспоминание действительную роль в образовании данного сновидения, и не случайно ли проявилось оно при анализе. Однако разнообразие и взаимная связь отдельных элементов ассоциаций говорит в пользу первого предположения. Цикламен «Любимый цветок», «Любимое кушание артишоки», «Разрывание лист за листом», как артишоки, этот оборот речи можно было слышать в то время ежедневно, применительно к разделу Китая. Гербарий «Книжный червь», «Любимой пищи которого являются книги». Помимо этого, я могу удостоверить, что последний смысл сновидения, который я не счел возможным сообщить, стоит в самой тесной связи с содержанием этого детского эпизода. Анализ других сновидений показывает, что желание, послужившее поводом к образованию сновидения и осуществление которого образует последнее, проистекает из воспоминаний детства, так что субъект, к удивлению своему, замечает, что в сновидении он якобы – Продолжает свою жизнь ребенка с его желаниями и импульсами. Я продолжу здесь толкование сновидений, из которого мы уже однажды сделали один ценный вывод, а именно сновидение, что коллега Р — мой дядя. Толкование его показало нам, что в основе его лежит несомненное желание быть назначенным профессором. Нежные чувства, проявленные в сновидении к коллеге Р, мы объяснили моим протестам против оскорбления обоих коллег — содержавшегося в мыслях сновидения. Так как это снилось мне самому, то я могу продолжить анализ, сказав, что отнюдь не был удовлетворен найденным разъяснением. Я знал, что мое суждение о коллегах, вошедших в содержание сновидения, было действительно совершенно иным. Сила желания не разделить их судьбу относительно получения профессорского звания казалась мне чересчур незначительной, чтобы разъяснить всецелые противоречия между моим суждением в бодрственном состоянии и в сновидении. Если мое стремление получить это звание настолько сильно, то оно свидетельствует о болезненном честолюбии, от которого я, насколько мне известно, чрезвычайно далек. Не знаю, что бы сказали по этому поводу мои друзья и знакомые, быть может, я действительно честолюбив, Но если бы это было так, то мое честолюбие давно уже обратилось бы на другие объекты, а не название «экстраординарного профессора».